Основы тартароведения. Продолжение. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыгчанский. Словения, Русы и потоп. Одним из самых сложных вопросов при изучении истории продолжает оставаться обилие названий племен и народов, названий стран, городов, местностей, рек и горных массивов. И это не вызовет удивления, если всегда помнить о том, что такие понятия как «нация», «страна», «государство» и «империя» в их нынешнем понимании вошли в обиход совсем недавно. Истории мира не одна тысяча лет. И за это время множество слов изменили свое звучание, написание и значение. Топонимы и гидронимы кочуют по картам по мере переселения народов, которая никогда не завершалась, а длится в различных регионах и поныне. Названия одних и тех же народов изменяются во времени как и в самоназваниях, так и у окружающих их соседних народов. За примерами далеко ходить не надо. Всего сто лет назад не существовало ни эстонцев, ни латышей, ни казахов. Финны называли себя Суоми, Молдаване – Бессарабами и так далее. Плоть до сталинской переписи населения 1939 года. Многие народы на территории СССР продолжали считать себя вятичами, кривичами, чудью, водью и так далее. Для Запада же мы все считались русскими. Даже и сейчас. Когда Прибалтийские республики стали частью Евросоюза и членами НАТО, большинство европейцев и американцев продолжают называть всех прибалтов русскими. Чего же ожидать от средневековых и античных историков, если нам самим уже трудно разобраться в этой мешанине из наций и народов, которую нам пришлось наблюдать всем только при жизни трех поколений. Кроме того, до появления современных стран с четко обозначенными границами, огромные массы племен и народов вели естественный образ жизни, который не предусматривал проживание на какой-то одной территории. Люди свободно расселялись в любом удобном месте и жили там до тех пор, пока не возникали те или иные обстоятельства заставляющие сняться с обжитой территории и отправиться на поиски новой. Это сегодня у нас остался один кочующий народ, не признающий границ и гражданства цыгане. Но в прошлом в каждом народе существовали оседлые племена и кочующие. Потому-то скифы и пелазги оказывались в самых неожиданных местах, где строили свои замки, города и поселения. Точно так же, как армяне, греки, генуэзцы, венеты и прочие предки нынешних русских имели колонии по всему Средиземноморью, Малой Азии, Северной Африке и Ближнему Востоку. И если мы видим в Аравийской пустыне и в занесенных песком пустынях Египта руины церкви с русскими надписями на напольных мозаиках и фресках, то это вовсе не означает, что там была русская провинция. Как не является наличие греческой колонии в Мелитополе доказательством того, что Азовские степи были когда-то частью республики Греция. Поэтому и названия одного и того же народа в различных колониях, в которых жили представители одного народа, могли быть различными. Например... Армяне одной из колоний на берегу Эгейского моря могли называть славян, живших неподалеку от них, антами. А жители соседней армянской колонии, тех же самых славян, в одно и то же время могли называть антами, энейцами, троянцами или мало ли еще как. А потом историки начали распутывать этот сложный клубок, порой тщетно пытаясь разобраться, Том, кто такие пелазги а кто такие скифы даже грекам не повезло потому что и по сей день у ученых нет единого мнения о том какие именно народы и племена можно считать греческими а какие не греческими в этом плане армянам повезло несравненно больше всего потому что они как были армянами так ими и остались Одним из древних прозвищ, которыми европейцы наделили племена славян, было «пелазги», что означает «журавли», то есть перелетающие постоянно с места на место. Происхождение этого прозвища стало понятным после открытия материальной культуры триполя. Археологи с высокой степенью достоверности установили – что представители трипольской культуры имели обычай каждые 52 года сжигать свои города со всем имуществом, чтобы построить новый город на новом месте и заново создать все необходимое в быту. Мебель, инструмент, посуду и прочее. Естественное, чего у них не было никогда, это оружие. Судя по всему, они ни с кем не воевали и не опасались нападений извне. Это подтверждается и тем, что города Пилазгов не имели оборонительных стен. Екласин был убежден в том, что Скифы это не само название славян, а греческое прозвище, одно из многих. Он сделал такой вывод, основываясь на утверждении Геродота о том, что сами скиты называли себя скловенами или сколотами. Однако, многие исследователи склоняются к тому, что слово «скифы» следует читать в русской транскрипции, и тогда становится понятно его значение. «Скит» значит «скиталец», вероятнее всего Славяне называли скитами кочевные племена, которые ранее существовали в каждом народе. Поэтому вполне может быть, что различные скити, а их было несколько, в том числе и скития сибирская, были вполне себе аутентичными названиями, которые использовали и оседлые славяне. Это подтверждает и наличие в Древней Сибири, в районе Грустины, Томска. Готских племен, называвших себя Дрангами. Как известно, в современном немецком языке слово «дранг» означает «проникать», в смысле «путешествовать». Потому гитлеровский план завоевания СССР назывался «Дранг Нах Остин» – «поход на восток». В общем, скорее всего, скифы были скифами. И как в случае с современными русскими, уже после того, как в Константинополе стали использовать единое обозначение для всех скифских племен – русы. Эллины долгое время еще по привычке продолжали называть нас скифами. Первое. Геродот пишет, что по преданию скифов первый человек, пришедший в их страну по имени Таргитай, был сыном Зевса и Днепровской девы, имя которое в истории не сохранилось. Второе. Диодор считал, что первый Скиф был сыном Зевса и родившийся от земли, то есть Апи, девы по имени Ехидна. Третье. Греки при Черноморье и Приазовье утверждали, что будто Геркулес пришел в эту страну, прижил с девою-змеей по имени Ехидна трех сыновей – Агатирса, Гелона и Скифа, из которых последний принял по воле богов это царство, и прочие поселились подалее, на запад от него. Четвертое. Хронограф 1679 года сообщает. В лето от сотворения света 2244 или 3264 лето до воплощения Бога Слова, то есть до нашей эры, во второе же лето по потопе, по благословению Ноя, про праотца, Разделился вся Вселенная на три части трем сынам его Симу, Хаму и Афету, и бысть между ими распря и междуусобица, и кромола много, и тесноты ради места. Начальницы же тогда родители их княжаху, единого отца сынове, пятое числение, кровницы им же имена. Первое — Славен, второе — Рус, третье — Болгар, четвертое — Коман, пятое — Истер. От сих же племени во времени последнее и Каган сыроядец и Кочи, о нем же греческая история последи изъяснит. Мы же на Принадлежащее возвратимся князем у Боскивском, Славену и Русу, мудростью и храбростью вроде своем всех превозшедшим. И на чаше размышляйте со ближними своими пребудри Рекоша, Же, Сицы, или толика всего Вселенная, и же ныне под нами, еда. несть Во жребии отца нашего Афета еще части земли благи, и ко вселению человечью угодны. Слыша хом, бо от предков своих яко благословил отец нашной прадеда нашего Афета, частью земли всего западного и северного, и полуночного, ветров и Ныне, уба братья и друзи, послушивайте совета нашего, оставим далече от нас враждусию и несогласие, ныне тесноты ради творится в нас, и подвигнемся, уба, и идем от земля сия и от рода нашего, и пойдем по вселенной света, сущий во жребии прадит наших». И где же нас приведет счастье и благословение про Отца нашего благословенного Афета и подаст нам землю доброплодную в обитание нам и родам нашим? Как видим, в отличие от западных мыслителей, отвечественный историк конца 17 века еще вполне реалистично, с указаниями конкретных дат сообщает о том, что и когда происходило. Разумеется, верить на слово мы не имеем счастья себе позволить, в отличие от людей верующих. Тем не менее, хронограф, хоть и ссылается на религиозные тексты, вызывает куда больше доверия, чем версии уважаемых древних греков. Что особенно радует, так это указание точной даты библейского потопа. Во второе лето... По Потопе. Это 3266 год до нашей эры. Получается, что и спорить более не о чем. Но вот какие еще любопытные данные содержатся в хронографе, и в лето от сотворения света 3099, то есть 2409 до нашей эры Словен и Рус. С роды своими отлучившимися от Ексинопонта из Причерноморье, и доша от рода своего и от братья своего, и хаждаху по странам вселенные, яко Астракрилаты, орли, прилетаху сквозь пустыня многие идущий себе на вселенные места. И во многих местах почиваху, мечтующие, но нигде же тогда обретши вселение по сердцу своему. Четырнадцать лет спустя страны обхождаху донде же пошедши езера некого велика, Моикса Завомога. Последи же от Славена Ильмер, проименовався во имя сестры и Ильмеры, и тогда волхование повели им быть населником места онова. Как бы это ни было смешно, но эти сведения полностью подтверждаются современной ДНК-генеалогией. Согласно последним сведениям, именно в это время, примерно 4500 лет назад, на среднерусское равнине в результате неизвестной мутации возник народ, имеющий в своем наборе ДНК гаплогруппу R1A1, которая считается эталонной славянской. Выходит, что таким событием стало прибытие в эти края носителя этой гаплогруппы. Князя Руса. Естественно, по имеющейся с давних пор традиции, либо правящий князь берет имя своего племени, либо напротив имя князя переносится на весь народ, которым он правит. Именно так появились люди русовые человеки и славеновые человеки, то есть народы групп племен во главе которых стояли Рус и Славен. Вот вам и происхождение самоназвания славяна-русов. Но здесь как раз и кроется один из самых коварных моментов нашей истории, по вине которого большинство исследователей делает ошибочный вывод о том, что русских до той поры не существовало. Как это не существовало? Ясно же сказано во всех летописях о том, что славян и рус, ровно как и их патриархальные родичи Тартар и Магул, пришли не на пустые земли, где никого, кроме зверей, рыб и птиц, не существовало. Они пришли в земли, которые были населены задолго до них теми, кого мы сейчас называем ариями. А значит, «загадочная мутация», в кавычках, положившая начало распространения гаплогруппы r 1 a 1 не что иное, как смешение потомков Иофета с ариями. На востоке таким образом возникли племена Магулов и Тартар, а на западе Русов и Славен. Но эти народы хоть и претерпели некоторые изменения в генетике и сменили имена, Но они ниоткуда не возникли и ниоткуда не пришли. Наши предки жили в тех же местах, в коих живем и мы по сей день от сотворения мира. Правда, потомки Тартар и Магулов в большинстве своем были истреблены потопом, произошедшим уже совсем недавно, но по ошибке либо умышленно слитым историками воедино с библейским потопом. И вот что еще можно подчеркнуть из сообщения хронографа. Ежели с потомством Славена и Руса все более или менее разъяснилось, как и с поколениями Тартара и Магула и Турка, то куда подевались Болгар, Коман и Истер? Истер вполне может считаться основателем народов, проживающих на территории Северного Урала и Пермского края. Биармия и Пермь Великая – это та земля, где сегодня течет река Истер в Кудымкарском и Юсвинских районах. Вполне может быть, что и Истра в Подмосковье имеет отношение к князю Истеру, а с Команом – все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Ведь народ, команы, на самом деле жили когда-то в Крыму и на Кавказе. И в римской армии было несколько легионов, состоящих исключительно из отважных команов. А нынешние абхазы считают их своими прямыми предками. И все гораздо проще с князем Болгаром. У меня практически нет сомнений в том, что он отец всех волгарей, которых теперь у нас называют казанскими татарами. Дело в том, что определение волжские булгары это тавтология чистой воды. Волга рха произносится на некоторых языках как Волга Ра. Очень часто буквы Б. И «в» меняются местами, причем не только в русском языке, вообще во всех. Именно так появилось разночтение «Бабилон», то есть «Вавилон», «Варвара», то есть «Барбара», «Болдырь», «Волдырь» и тому подобное. А написание в некоторых источниках названия реки «Волги» как Волга, то есть Ра. Изменила произношение еще и одной буквы. Вместо О появилось У. Так возникло разночтение Волга, Ра, Булга, Ра. Магулам и тартарам повезло меньше. Их топонимы и гидронимы сохранились в единичных случаях. А сами они полностью растворились в соседних племенах, ассимилировались с русскими и булгарами, волгарями. И это наверняка заслуга колоссальной катастрофы, покрывшей селевыми отложениями территории от Таймыра до Казахстана и опустившей с в восточную оконечность Азии в Тартары. А если быть точными, то Восточно-Сибирское море. Но и это еще не все. В коротком отрывке из хронографа, который я привел выше, есть совершенно потрясающее указание на один очень важный факт, который случайно остался вне поля зрения историков. Я имею в виду упоминание о том, что из понта князья шли 14 лет по пустыне, пока не прибыли к Кельмер озеру. То есть, получается, что между Черным морем и Балтикой была пустыня. Откуда и взяться-то, коли во всех учебниках говорится о непроходимых чащах с буреломами? Судя по всему, врут учебники. И их ложь опровергается проще простого – Даже официальные данные почвоведения и геологии рассматриваемого региона прямо указывают на то, что совсем недавно Европа и Азия на самом деле были отделены друг от друга широким проливом, соединяющим Белое и Черное моря, согласно Геродоту. Скифия занимала 16 миллионов квадратных стадий, или 640 тысяч квадратных верст. Она занимала всю южную часть Пталимаевской Сарматии, которой описание показано ниже. На севере она доходила только до истока Дона, но на запад она заходила за пределы Сарматии, а именно до Франкии, позднейшей Мезени. Части Булгарии на Балканах. И врезаясь в Молдавию и Валахию, на восток границы ее было Азовское море, на юге Черное море и Крым. За скифами сидят меланхлены. Меланхолия, как известно, это грусть, следовательно. Меланхлены это грустинцы, то есть томичи. Народы ее Калипиды и Алазани, ведущие скифскую жизнь, признаны всеми позднейшими историками за Аллан. Около них сидят земледельческие скифы, древние кимры, подданные скифов, и Аллан другие земледельческие скифы, барисаиниты. Далее – кочующие скифы. Королевские же скифы живут от Герроса до Тавра. Кроме того, скифы сидели у Аральского моря. Это массагеты. В скифии – Интра и Маус, между изгибов Яксарта, в битве с которыми пал Кир. А на восток от выселившихся скифов сидели И Сидоны, то есть Азы-Даны. Описание территорий, расположенных севернее Понта, у Геродота отсутствует, потому что он считал, что Балтийское море идет дугой к Каспийскому. По крайней мере, именно такое объяснение данному обстоятельству дает Егор Класин. При этом явно иронизируя, однако напрасно. Просто он не видел этой карты. Карта 1796 года из Шведского музея. Большинство исследователей считают ее вымыслом картографа, но некоторые убеждены в том, что это поздний список с древней нормандской карты. Вероятно, именно это обстоятельство, мешающее выявить реальные земли, на которых были расселены скифы и сарматы, и стало яблоком раздора между античными историками, которые буквально погрязли в извечных спорах о том, являются ли сарматы скифами и какие земли кому из них принадлежали. Между тем, истина как водится ровно посередине. Геродот утверждает, что сарматы – это скифское племя, которое говорит скифским испорченным языком. Обычное дело, не правда ли? Некоторым нашим ближайшим соседям также кажется, что русский язык – это их язык, только испорченный. А определиться с границами расселения скифов и сарматов Не вышло по одной причине. Таковых просто не существовало. Голые безжизненные степи, которые простирались от Азова на север до Белого моря, и не могли иметь никаких границ. Там скачи в любую сторону, докуда взгляда хватит, причем кто угодно. Хоть Скифты, хоть Сармат или Половец. Никому не было нужды объявлять своей собственностью песчаные барханы, поросшие кое-где травой. И именно такая картина наблюдается на гравюрах многих средневековых путешественников, показаны виды Плескова из альбома барона Мейерберга, совершившего посольство в Москву в 1661-1662 годах. Псковский кром, Велес, как герб Пскова, панорама Пскова. Каждый может убедиться в том, что еще в конце 17 века Псков находился в голой степи. Из растений только огороды и фруктовые сады, указанные в районе современного завеличия, которые явно рукотворны, и все, ни кустов, ни деревьев. Да и о каких весах могла идти речь, если даже в начале 20 века в этом регионе не существовало ничего подобного. Впрочем, и в начале 20 века было также пустынно. Именно потому и Изборск был первым каменным городом Европы, не в силу владения строителями передовых технологий, а по простой причине – Другого строительного материала просто-напросто не существовало. Вот и выходит, что разделение нашего материка на Европу и Азию в действительности произошло вовсе не в силу культурно-исторических особенностей, а на местности. В основе мифа о похищении Европы лежит событие, которое на самом деле отделило европейский полуостров от Азии водным потоком, смывшим плодородный слой почв с севера и намывший толстый слой чернозема на юге. Именно потому в Курске, Белгороде и на Украине слой плодородных почв составляет местами толщину в несколько метров, а на севере он едва превышает несколько сантиметров. Именно потому на северо-западе России сохранились топонимы, содержащие слово «пустынь». Это не романтическо-поэтические названия. Никандрова пустынь, Феофилова пустынь. Это все названия мест, которые сохранили воспоминания о том времени, когда в них была самая настоящая пустыня. Косвенным подтверждением этой версии может служить и свидетельство Птолемея, говорившего о многочисленном народе пивкинов, сковичей, живших по всему берегу Венецкого залива. Историки дружно поясняют, что Венецкий залив – это нынешний финский залив. Не стану спорить и что-либо утверждать, но считаю, что есть смысл рассматривать это утверждение как вероятность того, что речь в нем шла не о Финском заливе, а о проливе, разделившем Европу и Азию, который со временем превратился в Днепровский водораздел, образующий Хвалынское море, превратившееся со временем в Меотитские болота». Сегодня нам о нем напоминают лишь топи беларуси Вот как могла выглядеть картина затопления, если повысить уровень моря на 150 метров. Теперь понятно, откуда в Белорусском полесье в торфяных болотах берутся древние морские якоря. Если вы присмотритесь внимательнее к карте, то обнаружите, что Большинство современных крупных городов России, Украины и Белоруссии находятся у самой кромки воды, в том числе и Москва. И это неудивительно. Большинство городов возникает именно на побережьях, океанов и морей. Вода – это не только мор и смерть, но это и коммуникации, связь с внешним миром и источник пропитания. В хронографии ничего о потопе не говорится. Разумеется, однако же говорится о двух событиях, полностью опустошивших на долгие годы северо-западные земли современной России. Первое запустение Славенску. А великий Славенск и Руса опустеша до конца на многие лета, яко и дивим зверем обитати и плодитесь в них по некоих же временах паки приедоша с Дунава славяне и с Скифи болгар с собою немало и на чаша паки грады они славенск и русу населяти и приедоша же на них угры белые и Повоеваша их до конца, играды их раскропаша, и положиша славянскую землю в конечное запустение. Здесь понятно, что с севера пришли поморы, ну или викинги, если кого-то не смешит это слово. Разорили все города». Но ведь они порубили пришельцев с юга, которые пришли обживать опустевшую землю предков. Но ничего не сообщается о причинах такого запустения. Ну а далее уже начинается классическая история появления Псковской и Новгородской республик. Так как мы уже к этому привыкли. Почти так. Далее хронограф сообщает... О возникновении восточноевропейских славян, которые все произошли от новгородцев. Второе запустение Славенску. По мнозе же времени онного запустения, слыша хускивские жители про беглецы Славенские, а земли про отец своих, яко лежит пуста и Никим не ни брегома. И осем, сжалишась, вельми и начаша, мыслите в себе, как об им наследие землю отец своих. И паки приедуша из Дуная множество их без числа, С ними же и скифы, и болгары, и иностраницы, пойдоша на землю славянскую и русскую и придоша по киблиз озера илмеря и обновиша град на новом месте от старого славенска вниз по волхову яко поприще и более и на рекоша новгород великий и поставиша старейшину и князя от роду же своего именем гастромысла Так же и русу поставиша на старом месте, И ины грады многие обновиша. И разыдошися киижда с родом своим По широте земли, И овижи, же седоша в полях, И нарекошася поляне сиречь поляки овии, Палачани речки ради полоты, ови, мезовшани овии, жму тяня и ниже бужани по реце бугу ови дреговичи ови кривичи ови чуть и ни и ниже древляне и инии мурава серби болгари сих же отроды и ниже северы и инии лопи и ини Жн мордва и ниже мурама и ниже в различное именование прозвахуся и тако на чаша расширятися страна на вельми а общими же имениями прозывахуся сын старейшего Князя новгородского гостомысла, именуемый Младый Славен, сей от Иде от отца своего в чуть, и там, постави град во имя свое над рекою на месте нарицаемом ходницы, и наречи граду имя Славенск, и княжев в нем три лета и умри. Сын же его избор сей приименного имя граду своему и наречие Изборск, сей же князь Избор, Змеем изъяден умре. Тут все понятно и давно, известно в том же виде, в каком сегодня преподают историю возникновения государства российского. Да и в устных преданиях земли Псковской все это имеется. Правда, начинается все с деяний князя Избора, а о Руси и Словене говорится в стародавние времена. Получается, не только историки забывают указать, что за много времени до Избора здесь уже процветало государство Руса и Словена, но по какой-то загадочной причине оно прекратило свое существование на века или даже тысячелетия который раз мы уже сталкиваемся с похожим явлением, когда более древние события содержат гораздо больше фактического материала, нежели более позднее. Но при естественном ходе событий это просто невозможно. Не бывает так, чтобы о событиях, произошедших тысячи лет назад, было известно в деталях с указанием даты имен, а потом вдруг случилась амнезия. И дальнейший ход истории начали фиксировать только с 9 века. Это неестественно, когда во времена античности человек владел удивительными секретами, а потом вдруг впал на целое тысячелетие в кромешную тьму Средневековья, во время которого съели всех кошек в Европе, а вместо греческого огня начали применять кремниевые наконечники для стрелы копиями. Совершенно непонятно, что должно было бы произойти, чтобы мир забыл, как управлять погодой, пользоваться ракетной артиллерией, огнестрельным оружием и заново начал изобретать фарфор, шелк, порох. Методы картографирования, навигации, строительства морских судов и летательных аппаратов. Невозможно себе представить ситуацию, при которой доисторические дирхемы Великой Тартарии были отчеканены на уровне современной машинной штамповки, а примитивные средневековые чешуйки стали нормой для монетных дворов. Чем объяснить деградацию артиллерии, которая от орудий казнозарядных и биметаллических скатились до бронзовых труб? заряжаемых со стороны ствола. Все это может иметь только два объяснения. Хронология нещадно перепутана, и недавние события перенесены на временной шкале в далекое прошлое, а события «дикого» в кавычках «прошлого» напротив перенесены в будущее. Или второе объяснение – Все так и было на самом деле, но историки решили скрыть информацию о каком-то глобальном событии, которое отбросило развитие человечества из высокоразвитой цивилизации почти что в каменный век. Есть, конечно, вероятность третьего варианта, при котором обе причины имели место быть одновременно. И я не исключаю такой вероятности. Несомненно, только одно. Если бы... Кому-то не было выгодно скрывать события мирового масштаба, мы бы сейчас жили совершенно в ином мире. Кто в этом виноват? Рискну высказать крамольную мысль. Мы сами и виноваты. Мы оказались не готовы владеть тем, что нам досталось от предков. И чтобы, образно выражаясь, мы не выкололи вилкой себе глаз, кто-то позаботился о том, чтобы нам не было известно о том, в каком шкафу хранятся опасные предметы, которыми мы можем нанести себе вред сами, ввиду своей незрелости и некомпетентности. И это, согласитесь, не самый худший из вариантов. Куда опаснее ситуация, при которой кто-то воспользовался нашей Наивностью и ограничил наши знания и возможности в собственных корыстных целях. Продолжение следует. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info автор публикаций Андрей Кодыкчанский.